Один из ученых решил, цитата, «бродить по городу до рассвета». Конец цитаты. «Восход солнца он встретил на Эйфелевой башне». Последним из покинувших замок в ту ночь был доктор Вольф в своем дивном экипаже, запряженном четверкой коней. Гости, наблюдавшие его отъезд из окон второго этажа, потом рассказывали, что по мере удаления от замка экипаж Фреда становился все меньше размером и все больше напоминал формой тыкву. На задней стенке экипажа были выгравированы инициалы ФАВ. Но в какой-то миг они превратились в выхмуляющееся лицо, вырезанное в тыкве. Изнутри тыква светилась. Кто-то услышал смешок, потом хлопок и тыква исчезла. Итак, первая правка учебника антимага подошла к концу. Еще до восхода солнца все гости снова рассыпались по свету. Как барда в древности, их всегда манил новый город, новые приключения, новые неизвестные в кавычках, уступающая натиску, натиску чего? Цитата. «Эта жизнь всего лишь страница огромной книги», — говорит Рамта. «Где мы — это всегда мы, и нам не дает покоя неутолимая жажда поиска». Этот поиск ведет нас от постылого и скучного самоанализа и самоосуждения к созданию новых мечтаний и моделей мышления. Не тех моделей мышления, что заставляют нас расплачиваться за неудачи безумием или самобичеванием, но тех моделей мышления, которым мы отдаемся с азартом и неукротимой энергией. Конец цитаты. Неутолимая жажда поиска сделать неизвестное известным. Я поднимался по ступеням, задувая по пути свечи, и думал, обращаясь к себе и ко всем, кто в тот момент слышал мои мысли. Да, волшебство повсюду, особенно этим вечером, и каждый день. Ах, что за чудный вечер выдался! Конец цитаты. А теперь мы с любовью прощаемся с вами. Конец «Как создавался фильм? Что мы вообще знаем?» Из выступления Уилла Арнца на конференции пророков в Санта-Монике 2005 года. Нас часто спрашивают, как родилась идея создания этого фильма. Полагаю, это одна из вещей, которую мы втроем задумали еще до прихода сюда. Там, знаете ли, в мире блаженства мы ходили подбирали себе тела для очередного воплощения, когда вдруг к нам подлетел ангел и спросил. «Эй, ребята, хотите сделать фильм?» «Ну да, мы вроде не против, а это трудно». «Нет, вам понравится. На Земле с вами произойдет много удивительного. Успех обеспечен. Вы даже будете выступать на конференциях». Несколько лет назад я продал свою первую компанию по производству программного обеспечения И решил отдохнуть. Но довольно скоро заскучал. Хотя нет, скорее не заскучал, а разозлился, потому что я продал курицу, несущую золотые яйца. Я писал программы, продавал их и вполне пристойно зарабатывал себе на жизнь. Но люди, купившие компанию, зарабатывали еще лучше. Они стали миллиардерами. Поэтому я решил организовать вторую компанию и у меня были деньги, чтобы ее профинансировать. Я жил в Нью-Йорке и работал над созданием новой фирмы. Теперь, оглядываясь назад, понимаю, что именно тогда наступил ключевой момент, с которого все началось. Один из моих приятелей ставил пьесу в небольшом экспериментальном театре, и я участвовал в ее финансировании. Это спектакль на буддийскую тематику, и было очень приятно спонсировать такое благое дело». Однажды я неторопливо шел по направлению к Всемирному торговому центру, размышляя о своем новом проекте. Это было приблизительно в то время, когда Тед Тернер пообещал пожертвовать миллиард долларов на нужды ООН. И я подумал, прекрасный поступок, но будет ли от него польза? Он просто вливает деньги в уже существующие властные структуры, и мы прекрасно знаем, что из этого выйдет. Ничего нового. Необходимо предпринять усилия, чтобы реально изменить сознание людей. Кто-то должен этим заняться, а кто-то профинансировать соответствующие проекты. Конец цитаты.